Глава 29. Спящая красавица и потоп в прихожей. Ирина, Артем и Никита сидели за столиком в кафе «Рассвет». У мальчишек как раз выдалась свободная минутка. Артем сильно опоздал на работу, за что получил нагоняй от Захара. Хорошо, хоть причина была уважительная. Разговор Ирины с Панкратом длился полтора часа и напоминал настоящий допрос. После такого разговора Клепцова проголодалась, как волчица, поэтому не придумала ничего лучше, как пойти с Артемом в рассвет. Сейчас она уплетала за обе щеки сдобные булочки, одновременно рассказывая Никите о том, что случилось в доме Кривоносова, а также о своей беседе с Панкратом. «Антон?» — ужаснулся Никита. Просто не верится. Он всегда казался мне таким добродушным. Что-то здесь не так. Ты не рассказала о нем Панкрату? Конечно, нет, — сказала Ирина. Я лишь вручила ему наушники и дала свидетельские показания. Звучит, как в настоящем детективе. Воскликнула она восхищенно, а потом уже спокойнее добавила. Я подумала, что сначала вам лучше самим пообщаться с Антоном. Может, он здесь ни при чем? — Ну, хоть на это у тебя ума хватило. — Что? — возмутилась Ирина. — Я что, по-твоему, тупая? Хочешь, чтобы я села на тебя и расплющила? — Что ты испугался, Никита? Я же так, к слову. То — То-то же, — удовлетворенно кивнула Ирина. — А теперь сгоняй-ка за компотом. У меня ваши булочки поперек горла встали. Никита взял под нос под мышку и отправился на кухню. Лариса Кирсанова с видом заправского кулинара ожесточенно месила тесто в огромной миске. Рядом кухарила Антонина Петровна. Неподалеку от них Алена Кизякова грызла свежеочищенную морковку. Никита налил компот в высокий бокал и понес его клепцовой. Лариса проследила за ним заинтересованным взглядом. — Тесто меси, а не на мальчиков заглядывайся! — добродушно произнесла Антонина Петровна. «Кстати, у тебя хорошо получается». «Я все лучше и лучше разбираюсь в этом», — призналась Лариса. «Хотя совершенно не рвусь к кулинарии. Всю жизнь мечтала стать модельером в фирме Амарилис, но готовка у меня выходит лучше». «Может, когда-нибудь откроешь свой ресторан», — мечтательно сказала Антонина Петровна. «А мы с Аленой будем твоими постоянными посетительницами». «Вот уж фигушки», — подала голос Алена. Чтобы я ходила к этой мясоедке, нет, увольте!» Антонина Петровна рассмеялась и вышла в подсобку. Расколотый керамический медведь стоял на прежнем месте. Никто пока ничего не заметил. «Я сегодня была в том магазине, где мы его купили», — мрачно проговорила Лариса. «Там таких больше нет. Ума не приложу. Где еще можно достать похожего медведя? Вероника меня задушит. У меня от всего этого депрессия начинается. «Лучшее средство от депрессии — с головой погрузиться в работу», — поучительно сказала Алена. Лариса с сомнением заглянула в миску. «И подавиться тестом? Нет уж, спасибо. Надеюсь, ты еще не разболтала, Веронике об этой проклятой статуэтке?» «Нет. Я жду, когда ты сама это сделаешь, чтобы потом посмотреть, что с тобой будет». «Не суй пальцы под винт», как говаривал мой дядя, когда учил меня управлять своей моторной лодкой. И Алена вновь захрустела морковкой. В кухню вошла Вероника. Устала, плюхнулась на свободное место. «Ну что, подруженька?» — ехидно осведомилась у нее Лариса. «Никита уже пригласил тебя куда-нибудь?» «А тебя, милочка?» — также сладко спросила Вероника. «Я ему еще не звонила. Я тоже». «И не звони, у тебя нет никаких шансов!» Лариса вытерла руки влажным полотенцем. «С чего это? Он с тобой даже не разговаривает!» «А с тобой?» — вскинулась Вероника. «Постоянно! И что же он сказал тебе в последний раз?» Попросил долить в графин компота. Недовольно буркнула Лариса. Вероника расхохоталась. «Ладно!» — сказала она, успокоившись. «Давай заключим пари. Кто из нас первый сходит с Никитой в кино, тому он и достанется». «По рукам!» — воскликнула Лариса. «А судьей будет Алена». Алена подавилась морковкой и закашлялась. «Почему это?» — спросила Лариса. «Потому что она никак не заинтересована в выигрыше любой из нас. А еще она очень добрая и красивая». «Да, я такая», — заулыбалась Алена. «Ладно». Вероника встала со стула. «Продолжай готовить, а я пойду к Никите, приглашу его в кино». И она пулей вылетела из кухни. Лариса возмущенно уставилась ей вслед. «Вот мерзавка!» — выдохнула она. «Знает, что мне нельзя выходить в зал, но я ей еще устрою». «А ты мне подыграешь». «Нет, нет и нет!» — замахала руками Алена. «Я беспристрастный, умный и красивый судья». — Судью намыла. Ты мне поможешь. Или я привяжу тебя к стулу и на твоих глазах съем целого поросенка, — гневно пообещала Лариса. — Я тебе не позволю! — горячо воскликнула Алена. — Хотя интересно было бы на это посмотреть. Лариса открыла холодильник, вытащила из него банку диетической колы, которую постоянно пила Вероника, затем сильно ее взболтала и поставила обратно в холодильник. «Скоро она захочет пить, — сказала Лариса, — вот тогда мы и похохочем». «Ты просто гений злодейства!» — восхитилась Алена. «Не хотела бы я оказаться у тебя на пути». В это время в кухню вернулась Антонина Петровна. Ох, запыхалась совсем!» — посетовала она. Ларис, там в холодильнике стоит баночка газировки. Открой ее, пожалуйста, для меня, а то у меня руки грязные». Лариса вытаращила глаза. Алена поудобнее устроилась на стуле. «Я хочу это видеть», — с довольным видом заявила она. «Вы в этом уверены, Антонина Петровна?» — тихо спросила Лариса. «Конечно, уверена. Давай побыстрее, у меня еще дело не в проворот». Лариса на негнущихся ногах подошла к холодильнику и достала из него банку. «Давай же!» — нетерпеливо сказала Антонина Петровна. «У меня в горле пересохло». Лариса обреченно вздохнула и дернула за кольцо. Мощная пенная струя ударила ей в лицо. Поварской колпак слетел с головы и упал в кастрюлю с тестом. Лариса отпрыгнула назад, сшибла со стены полку с медведем и копилкой и заметалась по кухне, заливая все и вся газировкой. Алена закатилась от хохота, но тут же смолкла – когда ледяная жидкость брызнула ей на колени. Антонина Петровна громко ойкнула и ретировалась в подсобку. Наконец газировка закончилась. Алена терла мокрые коленки, Лариса злобно отшвырнула банку подальше и хмуро взглянула на подругу. — Ты только посмотри, — указала она на пол. Медведь вновь был расколот, но уже на шесть кусков. Зато банка с деньгами совсем не пострадала. Лариса собрала осколки медведя в кучку. «Дать тебе жвачку?» — поинтересовалась Алена. «Давай». Дверь приоткрылась, и в кухню осторожно заглянул Никита. «У вас тут все нормально?» — спросил он. «Более чем». Лариса убрала с лица прилипшую челку. «Слушай, Никита, а не сходить ли нам сегодня в кино?» Никита удивленно на нее взглянул. «Что с вами сегодня? Меня Вероника только что приглашала». «Неужели? И ты согласился?» «Нет, у меня сегодня дела». «Ну, тогда в другой раз, ладно?» — с надеждой спросила Лариса. «Ладно», — пожал плечами Никита. Он вернулся к Ирине и Артему. «Странное что-то творится с этими двумя», — сказал он. «И ты только сегодня это заметил?» — спросила Ирина. — Я так наблюдаю это с первого класса. Мимо прошла Алена, насквозь мокрая, с торчащими во все стороны волосами. — Что у вас там произошло? — спросил у нее Артем. Алена остановилась, подумала немного, а затем выдала. — Злые духи буйствуют. Я предлагала повесить в кухне специальные обереги, но никто меня и слушать не захотел. Вот теперь исходит с ума. И пошла дальше. оставив одноклассников удивленно таращиться друг на друга. Никита ушел из кафе в девять часов вечера. До разговора с профессором Винником оставалось два часа. Он немного волновался. Домой Никита добрался на скейтборде, вновь срезав путь через парк. Затем вошел в подъезд и поднялся на свой этаж. Он повернул ключ в замке, открыл дверь, Да так и замер на пороге. Во всех комнатах горел свет. Торшеры, бра, все светильники были включены. В ванной текла вода. Грязные следы тянулись цепочкой по коридору. Кто-то топтался по квартире в ботинках, бродя из кухни в ванную, оттуда в комнаты и обратно в кухню. Окна во всех комнатах были распахнуты настежь, Отклеившиеся обои... Пластами свисали со стен. Случилось именно то, о чем предупреждала мама. Никита схватил телефонную трубку и позвонил Андрею. Ему ответила Марина. «Привет», — стараясь сохранять спокойствие, — сказал он. «Ты ко мне сегодня не заходила?» «Нет», — сказала Марина. «А что?» «Так, не могу найти кое-что». «И решил, что я тебя обокрала?» — взвелась Марина. «Да как ты мог такое подумать, маленький?» Никита бросил трубку, решив не слушать до конца. Затем протопал в кухню. Апельсин сидел пригорюнившись у пустой миски и гипнотизировал хозяина мрачным взглядом. Никита так и сел. Он только сейчас понял, что не ел сегодня весь день и все-таки почему-то был сыт. Он взглянул на следы, затем стащил с ноги кроссовку и посмотрел на подошву. Так и есть. Это он топтался по квартире. Он включал свет, открывал окна и опять объел кота. И он совершенно не помнил всего этого. — Что же это такое? — испуганно воскликнул Легостаев. Никита вдруг вспомнил, как Ольга спрашивала его о способностях. Не происходило ли с ним что-то странное? Что она имела в виду? Может, у нее тоже начались провалы в памяти? Он закрыл все окна, выключил воду в ванной, хорошо еще, что соседей не затопил, затем накормил кота и сел за компьютер. Загрузил почтовую страницу. «Я теряю память», — лихорадочно напечатал он. «Совершаю странные вещи, а потом ничего не могу вспомнить. Что со мной?» У тебя то же самое? Ответь поскорее. Мне кажется, я с ума схожу. Затем он отправил письмо на адрес Ольги. Стрелка на стенных часах уже подходила к одиннадцати. Никита глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. И вышел в сеть. На всевозможных форумах он общался с людьми под псевдонимом Кот. Ему нравилось это имя, к тому же оно как нельзя лучше отображало его сущность. Вот и на этот раз Никита не стал мудрить, выдумывая себе какое-то новое прозвище, а просто назвался Котом. Диалоги чата быстро побежали по странице. Люди общались, назначали свидания, обсуждали последние новости. Кое-кто упоминал пожары, в которых погибло уже двое ученых, а также ограбление особняка кривоносова, ставшее новостью номер один во всех информационных агентствах. Ровно в одиннадцать. К чату подключился и знающий. «Здравствуйте, знающий», — напечатал Никита. «Давно не виделись». «Привет, кот», — ответили ему. «Мы знакомы?» Никита понимал, что следует соблюдать осторожность. «Конечно», — напечатал он. «Я, как и вы, люблю побегать». «Догонять или убегать?» — спросил знающий. «Чаще мне приходится убегать, догонять любят другие». и вы их знаете. «Уединимся в приватной страничке?» спросил знающий. «Конечно», — ответил Никита. И переключился на приватную страницу. Общаться здесь можно было только вдвоем, и другие посетители чата не имели возможности узнать, о чем идет разговор. «Здравствуйте, профессор», — напечатал Никита. «Привет, Никита», — появилась на экране. Я вижу, несмотря на все мои предупреждения, ты продолжаешь влезать в неприятности. Неприятности сами находят меня. Ты хотел узнать о спящей красавице?» «Спросил профессор Видник. Что именно тебя интересует?» «Все», — честно признался Никита. «Мне известно лишь, что это какой-то препарат. В городе происходят странные события, и его название постоянно всплывает в расследовании». «Спящая красавица — это условное обозначение сильнейшего психотропного вещества», — напечатал Винник. Когда-то его начали разрабатывать по заказу военных ученые Экстрополиса, который в то время был небольшой химической компанией. Затем, когда стало известно о его ужасном воздействии на человеческий организм, исследования прекратились официально. Но на самом деле спящая красавица все-таки была создана. Ее основная функция — Управление человеческим разумом, порабощение, превращение в зомби, полное стирание памяти — это лишь некоторые возможности препарата. За последнее время было создано несколько новых разновидностей этой гадости для управления метаморфами. Идея создания обновленной спящей красавицы принадлежала некой Тамаре Петровне Оболдиной, но воплотить ее в жизнь удалось только тогда, когда к проекту подключился Александр Федоров. «Они хотели управлять метаморфами?» — быстро набрал Никита. «Экстрополис стремится создать армию послушных сверхлюдей, тем, кто не будет выполнять их приказы по доброй воле, и предназначена новая спящая красавица, действующая только на носителей гена сд 80 гена, присутствующего в организмах всех метаморфов». С помощью «Спящей красавицы» любого метаморфа можно заставить делать страшные вещи, причем, очнувшись, он даже не будет помнить об этом. Но, насколько мне известно, Федоров убит, а оболденно скрывается от закона. Все их записи сгорели во время пожара, значит, никто не сможет воссоздать этот препарат. Вы хорошо информированы о здешних событиях, профессор. У меня еще остались кое-какие связи в Санкт-Петербурге. «Ты доволен моими ответами, Никита?» «Конечно, профессор. Тогда я отключаюсь. Всего хорошего». И знающий вышел из чата. Никита распечатал на принтере запись этого диалога, а затем выключил ноутбук. Время было позднее, ему оставалось только принять душ и лечь. Апельсин уже спал, растянувшись на хозяйской кровати. Никита прошел в ванную и открыл воду. Разделся и встал под душ. От мыслей пухла голова. Александр Федоров в своей подпольной лаборатории создавал новые разновидности спящей красавицы. Загадочная Тамара Петровна помогала ему и передавала препарат третьему лицу, каким-то образом связанному с черной четверкой. А спящая красавица – идеальное средство для порабощения метаморфов. Жуткая догадка поразила его, словно удар молота. «Черная четверка — метаморфы, зомбированные с помощью спящей красавицы. Они могут понятия не иметь, что совершают все эти ограбления. Значит, Антон Василевский тоже метаморф?» Никита сразу вспомнил историю о взорвавшемся рентгеновском аппарате. И ему просто необходимо было с кем-то поделиться. Никита попытался одновременно выключить воду и выпрыгнуть из ванны, поскользнулся и полетел головой вперед. О том, что ванна еще не закреплена, он вспомнил уже в полете. Никита бухнулся на скользкое дно. Ванна накренилась и слетела с подставки. Целый неагарский водопад хлынул на пол, заливая все вокруг. Никита с грохотом выкатился из ванны, ударом затылка распахнул дверь и, как был нагишом в потоках воды, вывалился в прихожую. Там стояла Марина. У сестры глаза на лоб полезли, когда она увидела эту картину. — А все куда серьезнее, чем я думала, — тихо, но отчетливо проговорила она, чувствуя, как ее туфли быстро пропитываются водой.